Глава седьмая Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же, как и младший брат его Николай, потом в Пажеском корпусе. Он с детства отличался замечательной красотой. К тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен. Он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался. Но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили. Мужчины называли его Фатом и в тайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. Николай петрович прихрамывал черты имел маленькие приятные но несколько грустные небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы он охотно ленился но и читал охотно и боялся общества. Павел петрович ни одного вечера не проводил дома славился смелостью и ловкостью он вел был гимнастику в моду между светской молодежью и прочел всего пять-шесть французских книг. На двадцать восьмом году в Отренду он уже был капитаном. Блестящая карьера ожидала его. Вдруг все изменилось. В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор – княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный Но глуповатый муж и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением придавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам... Плакала и молилась, не находила нигде покою И часто до самого утра металась по комнате, Тоскливо ломая руки, или сидела вся бледная и холодная над псалтырем. День наставал, и она снова превращалась в светскую даму, Снова выезжала, смеялась, болтала — И точно бросалась навстречу всему, Что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена. Ее коса золотого цвета И тяжелая, как золото, Падала ниже колен. Но красавицей ее никто бы не назвал. Во всем ее лице Только и было хорошего, что глаза. И даже не самые глаза. Они были невеликие, серые. Но взгляд их... Быстрый глубокий, Беспечный до удали И задумчивый до уныния. Загадочный взгляд. Что-то необычайное светилось в нем даже тогда, Когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале Протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели. Но легкость торжества не охладила его. Напротив, он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, который даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе? Бог весть. Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил. Они играли ею, как хотели, Ее небольшой ум не мог сладиться к прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей. Единственные письма, которые могли бы взбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку, почти и чужому, а любовь ее отзывалась печалью. Она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с недоумением. Иногда, большей частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас. Лицо ее принимало выражение «мертвенное и дикое». Она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» — спрашивал он себя, а сердце все ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом. «Что это?» — спросила она. «Сфинкс?» «Да», — ответил он, — «и этот сфинкс...» «Вы? Я?» — спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд. «Знаете ли, что это очень лестно?» — прибавила она с незначительной усмешкой, а глаза глядели все так же странно. Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Эргева любила. Но когда она охладела к нему... А это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду. Ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещание начальников, и отправился вслед за княгиней. Годы четыре провел он в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из виду. Он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие, но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ, слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене он как-то опять сошелся с нею по-прежнему. Казалось, никогда еще она так страстно его не любила, но через месяц все уже было кончено. Огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел, по крайней мере, остаться ее другом, как будто дружба с такой женщиной была возможна. Она тихонько выехала из Бадена, и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старую жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный бродил он с места на место. Он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека, он мог похвастаться двумя-тремя новыми победами, Но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других, и ничего не предпринимал. Он состарился, посидел. Сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно воспорить в холостном обществе, стало для него потребностью, знак, как известно, плохой. На женить бы он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом. Бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России. В тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Однажды за обедом в клубе Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии близком к вмешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь, как вкопанный близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя. В нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот разгадка. Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот поселился в деревне. Свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его счастьем, но выжил у него одну только неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48 году это различие уменьшилось. Николай Петрович потерял жену, Павел Петрович потерял свои воспоминания. После смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни. Сын врастал на его глазах. Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, Надежд, похожих на сожаление, когда молодость прошла, а старость еще не настала. Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого. Потеряв свое прошедшее, он все потерял. «Я не зову тебя теперь в Марина, сказал ему однажды Николай Петрович. Он назвал свою древнюю этим именем в честь жены. «Ты и припокойница там соскучился, а теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь». «Я был еще глуп и суетлив тогда», — отвечал Павел Петрович. «С тех пор я угомонился, если не поумнел». «Теперь, напротив...» Если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться. Вместо ответа Николай Петрович обнял его. На полтора года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее даже и в те три зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать, все больше по-английски. Он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большей частью помалчивал, лишь изредка дразняя и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те, и другие считали его гордецом, и те, и другие его уважали за его отличные аристократические манеры, за слухи о его победах, за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы, за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном у Людовика Филиппа за то, что он всюду возил с собой настоящий серебряный НССР и походную ванну, за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно благородными духами, за то, что он мастерски играл в вист и всегда проигрывал. Наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, Но он не знался с дамами. Вот, видишь ли, Евгений промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ. Как несправедливо ты судишь о дяде. Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды. Отдавал ему все свои деньги. менее ты, может быть, не знаешь, у них не разделено. Но он всякому рад помочь. И, между прочим, всегда вступается за крестьян. Правда говоря, с ними он морщится и нюхает и Известное дело нервы, — перебил Базаров. Может быть, только у него сердце придоброе, и он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы? Особенно, особенно насчет отношения к женщинам. Угу, на своем молоке обжегся, на чужую воду дует. Знаем мы это.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 Ты говоришь, что он несчастлив? Тебе лучше знать. Но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает галиньяшку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции. Да вспомни его воспитание, время, в которое он жил, заметил Аркадий. Воспитание подхватил Базаров. Всякий человек сам себя воспитать должен». Ну хоть как я, например. А что касается до времени? От чего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распущенность, пустота. И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы физиологи знаем, какие это отношения. Ты проштудируй к анатомию глаза. Откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль художества. Пойдем-ка лучше смотреть жука. И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.